Дворцы. Итак, Морис из всего, что случилось со мной до сегодняшнего дня, пожалуй, это было самое странное. И поэтому, на мой взгляд, это труднее всего тебе объяснить. Полагаю, как и все мои таланты, это тоже был усилением того, чем и раньше я обладала в обычной жизни. Например, когда я читаю автобиографию, Майя Энджелоу, Анны Франк, Ричарда Фейнмана или кого бы то ни было, я чувствую эмпатию, и какая-то крошечная часть меня на короткое время становится тем человеком, о котором я читаю. Видимо, в этом и заключается один из смыслов чтения. Оно помогает переживать жизни за пределами нашей собственной, превращает однокомнатную лачугу нашего разума в настоящий дворец. Всё чтение, соответственно, телепатия. И всякое чтение — путешествие во времени. Оно соединяет нас со всеми людьми, местами и временами, с любой мечтой. А теперь представь шкалу в виде регулятора громкости, только вместо громкости — эмпатия. И опыт чтения обычной книги переключает эмпатию с одного деления на два или три. Так вот, опыт чтения и прикосновения к манускрипту Франсиско Палау переключил мою эмпатию На десять. Это было полное, абсолютное погружение. Я не просто сопереживала написанным словам. Я чувствовала жизнь вокруг них. Слова стали семенами, выросшими в полноценный сенсорный опыт. Церковь, в которой я стояла, полностью исчезла. Я вернулась, если так можно выразиться, в 1855 год. Я чувствовала... Горячий ветер на лице. Слышала море.